Андрей Сенников. Архива мертвеца. Подмосковье. Конспиративная дача Гука и 13 мая 1945 года. 10.15 утра. Ну что, товарищи-разведчики? О важности задания и ответственности толковать не буду. Про того мы без меня достаточно. Полковник Тимофеевский кашлянул и расправил на столе карты. Хотя нужды в том не было никакой. Разговаривать будем о том, как ее эту задачу выполнить. Утро выдалось ясным. Солнечные лучи прошивали застекленную веранду насквозь. Пятна света и тени ползли по деревянным стенам. На подоконнике грелась трехцветная кошка, изредка в прищур присматриваясь к людям. Дышалось легко. А поговорить есть о чем, братцы, продолжал полковник. Оперативная обстановка в районе поиска крайне сложная. Через день после вашего возвращения в Полярный силами трех фронтов начата пражская операция по разгрому группировки генерал-фельдмаршала Шернера, а это четыре армии, не считая всякой швали вроде Роа. Ударили так, что от этой группировки брызги во все стороны, как от моченого яблока. Много пленных. Но за эти 10-12 дней разрозненные отряды дезертиров, мелких групп и одиночек наводнили Чехию, как тараканы. И ползут они все на запад, к союзникам. В том числе и в район вашего поиска. Это первое. Тимофеевский очертил пальцем кружок на карте. Разведчики склонились ближе, всматриваясь в обозначение. Второе. Есть информация, что до конца 44-го Оттеранки руководил отделом в Институте прикладных военных исследований ННРБ. Есть архив. Бумаги эти, понятно, в Нордхейм он не потащил, но следы их затерялись. У Ранки была помощница Анна Клюгинау фон Роде. «У военных разведчиков есть основания полагать, что архив вашего мертвеца из фьорда остался на ее попечении и может быть укрыт сейчас где-то в горах на границе Баварии и Чехии». Конкретно, внутри треугольника Шанзе-Вайдинг, замка Старый Хирнштайн, в старом охотничьем домике известном им обоим, и только им. Это место нужно найти, и архив найти. Вероятно, вывести его весь и прямо сейчас не получится, такая обстановка, но часть документов необходимо доставить обязательно, вместе с Клюгенау. Пока доступно, Горстен кивнул. Третье продолжил глава диверсионного отдела СМЕРШ. «Развалины замка Старый Хирнштайн находятся за демаркационной линией на территории, контролируемой войсками союзников. От городка не помог по прямой больше 80 километров. Демаркационная линия – не линия фронта, не граница, но пересекать ее – сразу конфликт, стычка, резкие заявления. Отношения там настороженные, военные присматриваются друг к другу пристально» и наши, и американцы. Посылать же туда, за линию, разведывательно-диверсионную группу – безусловно враждебный акт. Значит, основная трудность, как нам незаметно и в короткие сроки оказаться в 80 километрах от демаркационной линии, потом скрыть свой поиск, категорически избегая случайных столкновений, огневых контактов и вернуться обратно. Да еще с объектом на закорках и грузом? «Или без последнего, но тогда еще придется искать тайники или тайник». «Точно так», — согласился Тимофеевский. «Хорошо мыслишь, капитан, по делу». «Кто операцию готовит?» «Есть для нас наметки, конкретный план?» Полковник поморщился. «Нет никакой планирующей группы», — признал он неохотно. «Вся практическая сторона дела на мне, то есть на нашем диверсионном отделе главного управления». «Времени у нас трое суток. Планирование, организация, все. К исходу третьего дня вы должны быть готовы». Он замолчал. Брови сошлись на переносице. «Так что давай, Архип», – сказал Тимофеевский. «Включайся. В твоих руках судьба моей грудной жабы. И вы, хлопцы, – он наглядел флотских разведчиков, – тоже. Раз уж там, решили вас к нам на борт отправить. Боюсь спросить, почему». Он усмехнулся, но смотрел пытливо, настороженно. До сих пор он никак не давал понять, что его очень интересует, с чем столкнулась группа Горстина в норвежском фьорде. Но никто ничего ему не сообщил, а может и прямо приказал не лезть. «Петр Петрович», – сказал Горстин, – «товарищ полковник, вы с оперативной обстановкой лучше знакомы, рельефом, расстановкой войск по обе стороны демаркации, район поиска знаете». «Как думаете нас забрасывать? Где лучше всего нам выходить, а вам ждать?» «Метко стелишь, капитан!» Тимофеевский снова усмехнулся, потом стер усмешку ладонью. «Самый быстрый и рискованный. Заброска самолетом. Рискованный во всех смыслах. От обеспечения скрытности до конфликта с союзниками в прямом вооруженном столкновении». Самый медленный и не менее рискованный – инфильтрация через демаркационную линию пешим порядком и достижение зоны поиска несколькими ночными переходами. Выходить придется тем же, Макаром. Обнаружить себя вы не можете, ты понимаешь? Да чего уж тут не понять? Архип посмотрел на флотских разведчиков. Ян выглядел отстраненным, гиревой скучающим, а Лонгинов вдруг подмигнул. Хаживали по толам, знаем. «Может, планерный десант?» Тимофеевский с сомнением покачал головой. «Ночью не сядете, ориентиров никаких. Днем вас заметят сразу же, слишком плотная заселенность. Собьют. Не собьют, сядут на плечи, загонят. Выведите к зоне поиска, засветите объект, сорвете задание. Пойдем под утро. Другой возможности быстро продвинуться к зоне поиска не вижу. Прыгнем». Десантный планер немецкий, dfs 230 к примеру. Зайдем вдоль хребта с севера или юга. Где-то он упадет, пусть разбирают. Если сочтете нужным привлечь к этой фазе операции пилота, он может увезти планер на советскую территорию и ронять на чужие головы не придется. Истребители. Риск допустимый, товарищ полковник. Не больше, чем на многокилометровом марше по открытой равнинной местности, засоренной дезертирами. «Плотно заселенный, да еще с военной контрразведкой в поле. Рассчитывать на то, что они хуже нас работают, неразумно. А тут сразу двинем в горы. В трофейном. Оружие, обмундирование, документы, телефонкин. Найдется для нас немецкая рация? Поищем». Тимофеевский почесал кончик носа, что для него было характерным признаком. Он прокачивал вариант архипов всерьез. «Но проблема выхода остается». «И занятие это не на один день. Разумно будет продвигаться вдоль хребта на север, потом через Славковский лес на Карловы Вары. Там демаркационная линия проходит через Соколов, Горни Славков, Таужим. Честно говоря, я бы вас туда так и отправил». «Но ты прав, пожалуй, риски возрастают вдвое». «Так, какие еще предложения есть?» «Прошу разрешения», – сказал Геревой. «Без церемоний, старшина» кивнул Тимофеевский. «Что за речка?» Геревой указал на карте. «Тепла. Протяженность 65 километров. Ширина в среднем течении 6-8 метров. Русло неглубокое. От 2 до шести метров. Омуты встречаются. В районе Карловых вар впадает в огурже. Почему, спрашиваете, старшина?» «Если, скажем, вот здесь», Геревой указал пальцем. «Сможете припрятать для нас пять комплектов ИСА-М-43?» «То мы в Славковский лес зайдем и там потеряемся. Для всех. А для вас выйдем хоть в самих Карловых варах. Демаркационную линию пройдем чисто, без помех». «Что еще за ИСА?» – спросил Горстин. Он видел, и Ян, и Лонгинов оживились, глаза заблестели. Понимают, о чем речь. «Товарищ капитан», – сказал Геревой, улыбаясь. «Мы же не только разведчики». Мы бойцы Рон Северного флота. То есть роты особого назначения. Только в наших краях подводными диверсиями заниматься холодновато. Вот и приходится больше посоху. А ИСАМ ⁇ это изолирующий спасательный аппарат морского образца 43-го года. Так, потер ладони Тимофеевский. Так, вижу, заработало у нас. Годится. А ну-ка, давайте детально, с привязкой к местности и времени. Окрестности Кленчи под Черховем, 17 мая 1945 года, 3.45 утра. ще два впереди, едва различимый на фоне фиолетового неба, качнул крылом. Один из пилотов планера потянул рычаг, сбрасывая буксировочный трос. Аппарат тряхнуло. Архип крепче ухватился за рукоять в переборке между кабиной и грузовым отсеком. Пилотов он не знал. Но это были явно ребята Тимофеевского, из диверсионного. Оба в комбинезонах лют-вафы. Все по легенде. Жужжание самолета буксировщика быстро удалялось на восток, вправо и в хвост. Их 230-й чуть прилег на крыло, забирая к западу. Там в глубокой черноте кое-где горели огни. За бортом тихо насвистывал ветер. «Бавария!» – обернул к Архипу молодое белобровое лицо второй пилот. Прошли демаркационную линию. Скорость у нас больше сотни. Подлетное время к зоне высадки – около 20 минут. Высота от полутора до двух километров. Готовьтесь. Горстин кивнул, повернулся. Грузовой отсек на ДФС-230 небольшой. На 9 человек и 250 кг груза. Разведчики в экипировке немецких десантников сидели в ряд на скамье. Прыжковые блузы осколочной расцветки – На рукавах нашивки со знаками различия. Брюки с брезентовыми вставками на коленях заправлены в высокие ботинки на резиновой подошве. Ремешки на касках плотно затянуты на подбородках. У каждого при себе П-08 в пришитой к блузе кабуре и несколько магазинов к ним. Остальное снаряжение – рация, 3МП-40, винтовка Кар-98К с оптикой, подсумки, сухарницы, фляги саперные лопаты, спасательные круги для гранат и сами гранаты, патроны, сухпайки. Все в десантном контейнере, потерять который было нельзя. Никак. Еще горсти нам беспокоили немецкие парашюты. Конструкция подвески на рз 20 которую на занятиях разбирали долго и вдумчиво, такая, что управлять спуском невозможно. С учетом места выброски это очень плохо. Накануне долго тренировались группироваться, с прикидкой возможного приземления на деревья. Учились быстро расстегивать не совсем удобные пряжки ремней парашюта. В качестве последнего средства у каждого в кармашке на штанине флигакап Cup Messe» стропорез немецких десантников. В квадратных иллюминаторах в борту край горизонта словно надрезали. Засочилось алым, небо в туманной дымке просветлело. Горстин посмотрел на часы. «Готовность пять минут», – скомандовал Архип, едва не переходя на шепот. Тишина планерного полета оглушала, – обычный голос казался криком. «Высадка по условиям крайне тяжелая. Внимательно вас прошу!» Он сбился. «Что за гражданские нотки, прошу?» Бойцы смотрели на него серьезно, без удивления, как будто понимали, почему. Через секунду и до него дошло. Ходить по следу мертвеца, особенно такого, как ранки, одного выполнять мало, и в боевом уставе разведки ничего не сказано о том, как побеждать чудовищ. В дверях кабины показался второй пилот. – Пора, – сказал он. Прошел к дверце в борту планера, положил руку на запорную рукоять сброса десантного контейнера. Разведчики поднялись, зацепили карабины вытяжных фалов на тросе. Архип пристроился в хвост короткой колонны. «Начали!» «Сброс!» Пилот надавил рычаг. «Один, два, три, четыре, пять». И только потом распахнул дверцу. Вот отсек ворвались ветер и темнота. «Пошли!» Прыгали нырком вниз головой, чтобы хоть как-то компенсировать рывок подвеса купола не самой удачной конструкции. «Первый, второй». На пятой секунде пилот хлопнул Архипа по плечу, невидимая земля понеслась капитану навстречу. Замок Старый Хирнштайн 17 мая 1945 года 8.35 утра Развалины башни торчали на плоской вершине, словно гнилой зуб с дуплом. Бойцы рассредоточились в неглубокой долине, поросшей елями. Выше по склону карабкались пихты. Под остатками вала с восточной стороны обрывистого склона тянулись вверх голыми ветвями молодые узловатые дубки. Лес был чистый, почти прозрачный, светлый. Под ногами сквозь тонкий слой дерна, усыпанного хвоей, выползали местами куски гнейсов и гранита. В небе тянулись легкие облачка. Духмяный воздух обволакивал. Геревой подал сигнал к началу движения. Ведомый чутьем и опытом, на незнакомой местности он ориентировался, как у себя дома. Лес редел. Геревой часто останавливался. Замирал, поднимая согнутую в локте руку с сжатым кулаком. Что-то его беспокоило, причин Архип не наблюдал. Паузы в движении становились затяжными. Наконец, дозорный подал сигнал пригнуться и увеличить дистанцию. Приближались к открытому месту, но выйти на него не успели. Геревой снова дал сигнал «Замри!» И тут же «Приготовиться к контакту!» Залегли. Горстин осторожно поднес бинокль к лицу. На хребте по направлению к замку в тени деревьев показались две человеческие фигуры. Пятна света ползали по ним, словно живой маскировочный окрас. Люди что-то несли. Прямоугольное, большое, но не слишком тяжелое. Горстин прильнул к окулярам. «Солдаты!» Оружие не видно. Волокут высокий ящик серо-зеленого цвета длиной около метра. На боку просматривается какая-то овальная эмблема, нанесенная белой краской. Стоп! Это что еще за содружество войск и наций? Униформа шедшего впереди Горстину была незнакома. Брюки, заправленные в высокие ботинки. Куртка с накладными карманами на груди, перетянута в талии чем-то невидимым отсюда. Все защитного цвета. На рукаве нашивка с одной вертикальной красной полоской. Цифра? Прямоугольник? Знаков различия не разобрать. Голова у солдата не покрыта. Рыжие курчавые волосы спали на лоб. Глаза глубоко посажены. На ввалившихся щеках не то щетина, не ту грязь. то грязь. Гадать-то особо было нечего. Незнакомая архипа униформой в здешних местах могла щеголять только одна армия. Правильно. Американец. Соседи. Со вторым все было проще: мышиного цвета Китель, петлицы и погоны Унтера, нашивка на рукаве, щит с красной каймой и Андреевским флагом власовец. Этот был в пилотке лицо бледное. Чем они так заняты? Почему безоружные? По данным разведки, охотничий домик ранки в радиусе трех километров от замка. Не оттуда ли насильщики? Эмблему на ящике горстен не разобрал. Архив, оружие. Пока он пытался осмыслить картинку перед собой, двоеца скрылось в развалинах башни. И что дальше? Архип посмотрел на часы. Прошло около пяти минут. Из развалин никто не появился. Геревой неподвижен, но несколько раз оглянулся. Ждет решения. За спину Архип не смотрел, там сектора держат Лонгинов и Ян. Но тоже ждут команды, наверняка. Очевидный выбор – затаиться и ждать. Ждать, пока парочка пустится в обратный путь или выберет другой. Но если у них другие приказы, к примеру, оставаться на месте или вообще нет никаких приказов… Сорок минут разведчики не двигались. Из башни никто не вышел. Солнце вкарабкалось выше, тени укоротились и легли иначе. Дождавшись взгляда Геревова, Архип дал сигнал «Разведка вперед!» указывая направление. Дозорный приподнялся легко, словно не лежал неподвижно около часа, и решительно вышел на открытое место. Горстин следил за ним, не выпуская из виду развалины и гребень хребта, тропу. Потом поднял руку, рисуя пальцем круг над головой, «Собраться вокруг меня». Он почувствовал их присутствие рядом, когда гиревой растворился между деревьями впереди. «Идем следом!» Дистанция 3,5 метров. Ян, внимание на башню. Тимофей, прикрываешь. В полголоса скомандовал капитан. Начали. Запаха не услышали, когда до развалин оставалось совсем немного. На один бросок. Уже выбрались из неглубокой расщелины на едва заметную тропу, петлявшую между редкими голыми стволами сосен с рыжей шелушащейся корой. Сдавленно кашлянул Лонгинов. Архип дернулся было на звук недовольно. И тут трупный смрад забил ноздри. Не вдохнуть! У подножия башни слева от подвала присел Геревой. Вязанный под шлемник он раскатал на лицо, оставив открытыми глаза. Мера больше символическая, чем практически полезная. От вони казалось, вот-вот начнутся слезиться глаза. Геревой махнул рукой, подзывая к себе. Ян, остаешься в охранении? скомандовал Горстин. Лонгинов со мной. Остаток пути прошли быстро. Запах усиливался, но его источник горстен не видел. «Что?» – спросил он у Гиревого. «Шарады какие-то, командир!» Отозвался тот глухо и мотнул головой в сторону провала. «Снова!» Капитан забрался на кучу камней, проникая в полукольцо старых стен. Если у башни когда-то и были нижние ярусы или ход в подземелье то теперь они были надежно засыпаны обрушившейся кладкой двадцатиметровой высоты. Слева от прохода, привалившей спинами к стене, и почти упираясь подошвами в ящик с эмблемой Анненербе, да, это была она, теперь Горстин видел ясно. Меч, руна Одал, и надпись на немецком, стилизированное под письмо «Дойч Полу лежали два раздувшихся трупа в военном обмундировании. Архип прикрыл нос и рот рукавом. Над мертвецами роились мухи. «Это все сероводород, метан, аммиак. Они пропитывают ткани, натягивают кожу на грязно зеленых щеках. Ни единой складки, выворачивают синие губы, выталкивают распухшие языки из раскрытых ртов». На войне картина обычная, но ему приходилось видеть такое и раньше. В ленинградском УГРО он работал оперативником. Покойникам покойником о трех суток и больше. К эксперту не ходи. Правда, есть одна мелочь. Около часа тому, или двое, вполне здоровые на вид. Прошли мимо них по гребню, волоча в разваленный ящик с эмблемой ННРБ. Сомневаться в этом не приходится. Унтервласовец и американский солдат. Рыжие волосы. На щеке это не грязь, шрамы. Лиловые теперь. На рукаве нашивка, зеленый щит с красной цифрой «один». Первая красная. Первая пехотная дивизия армии США. «Вот тебе, бабушка, и приплод», — сказал за спиной Лонгинов. Горстин машинально кивнул. Совершенно в дырочку, любимое присловие гости Трунова. «Я изрек пророчество, как он повелел мне. И вошел в них дух, и они ожили. И стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище. Голос был Лонгинова, но говорил, будто бы и не он резко обернулся. – Ты чего? – разведчик смутился. – Извини, командир, психую. Это вся бабка моя, Таисия Антиповна. Прихватит бывало за проказы какие, ухо выкручивает и цитирует из писания. Вколотила, видишь, крепко. Мракобесия, конечно, поповщина, но случается по неволе из меня прет. – Понятно. Капитан вернулся к осмотру. – Сейчас главное не углубляться, как такое возможно. Делай, что можешь и должен. В распахнутом вороте куртки американца видна цепочка. Архип вынул штык из ножен, кончиком лезвия аккуратно зацепил звенья, потянул. Так, похоже на опознавательные жетоны. Оба на месте. Номер, имя, кто бы разобрал. Отдельно две буквы АВ. Если у американского солдата бумажное удостоверение, горстен не знал. Но у власовца должно быть. «Где «Скорее всего...» Архип приподнялся, осторожно ощупывая карманы Унтера. «Что-то есть в левом?» Он расстегнул дюралевую гладкую пуговицу, отогнул клапан, вытянул картонную зеленую книжечку. «Книжка военнослужащего, и ниже русская освободительная армия». Развернул. Фотографий нет. Графы на русском языке не заполнены. На немецкой стороне удостоверение номер, звание, имя, фамилия. Номер жетона, дата выдачи. 5 июля 1944 года. Национальность. Капитан подумал и расстегнул пуговицы на мундире. Так и есть. Немцы носили опознавательный жетон на шнурке в специальном чехле. Коллаборанты переняли это по образу и подобию. Горстин открыл клапан, расстегнув кнопку. Жетон целый, из двух половинок с линии разлома. Номер совпадает с прописью в книжке. Итак, личные опознавательные документы у обоих при себе. Кем бы они ни были, но они не пленные, это точно. В общепринятом смысле воюющих друг с другом сторон. Их послал сюда кто-то третий, ну если мертвецов куда-то можно послать. Причины смерти неясны. Внешних повреждений открытых ран не наблюдается. Ящик оказался доверху заполнен камнями, неотличимыми от разбросанных вокруг. Старый Хирнштайнский хребет. 17 мая 1945 10.15 утра. «Я убил его», — думает Ян, разглядывая в прицел склоны соседней горы в тылу группы. Вот здесь они спустились с замкового двора по узенькой тропке. «Я убил его». Гиря ведет их по следу, как по ниточке. Ничем не примечательные камни под ногами, примятые травинки, сорванные листочки и опавшая хвоя, ямки в мягком и тонком слое дерна. Для него открытая книга, в которой он читает так же легко, как я угадывает расстояние до цели. «Я убил его», — повторяет снайпер про себя, потому что за каждым деревом ему мерещится серое бескровное лицо с шишковатым лбом. Черные глаза без белков, без губы рот, розовые бахромчатые складки под челюстями, гладкая влажная кожа, ранки мертв. Сейчас он жалеет, что в разведке есть такой закон, каждый имеет право голоса, жалеет, что командир показал ему укрывшихся в башне, как пожалел об этом в Нордхеме. «Но жаль, ё море не переедешь», — говаривал погибший Рябов. Спокойный, рассудительный. Капитан прав. Кто-то прячет архивы ранки прямо сейчас, на будущее, создавая ложные закладки, путая следы, посылая в горы живых и… мертвых. Это неправильно. Ни у кого из живущих не должно быть такой власти. Лишать человека покоя в смерти. Значит, архив нужно найти. И сейчас самое верное – не кружить по расширяющейся от развалин замка спирали в поисках охотничьего домика. А по следу насильщиков по прямой, кратчайшим расстоянием между двумя точками. Что-то в начале их пути да найдется. Льепинч опустил винтовку. Движения в тылу группы нет, надо догонять своих. След уводит их к западу. Снова к западу, к низкой седловине между горами. Как перекрестные ссылки в каталожных карточках старейшей латвийской библиотеки в Рижской ратуше вели к одной единственной книге. Он глубоко вздохнул, надеясь вспомнить этот волшебный запах, который окружал его каждый рабочий день до войны. Бумаги, пергамента, чернила, клея, человеческой мудрости и знания. Но в памяти возникал только запах гарри и каменной пыли из лета сорок первого, когда под артобстрелом рушилась башня церкви Святого Петра и горели драгоценные книги. И он поднялся с колена. Пора. С противоположного склона Горстин видел начало его движения. Ни раньше, ни позже, в самую тютельку. Группа продолжала работать слаженно, как исправный механизм, несмотря на обстоятельства. Но реакция Льепинша его беспокоила, слишком сдержанная. Можно сказать, никакой реакции. Воздух потемнел и постепенно наполнялся влагой. Краски поблекли. Небо затянуло низкими облаками которые с каждой минутой брюхатели скорым дождем. Геревой выбрался на перевал и присел у двух больших кусков гранита, осматривая землю, ощупывая камень. Кажется, сбиться с следа его невозможно. В этом смысле Горстин и сам не новичок. Навыки имеются и кое-какая практика, но так уверенно, как этот забайкальский охотник, он никогда не торопил. Вот только бы погода им не подгадила. Стоило об этом подумать, как гиревой дал сигнал. Контакт! Нет, это проходной двор какой-то, а не лес. Чертыхнулся про себя Архип. Лонгинов, позвал он шепотом. Видишь? Так точно. Дождись, Яна и поднимайтесь выше к перевалу. Поменяйтесь. Ты в прикрытии. Снайпер пусть занимает позицию левее и выше Гири. Ориентир, ель со сломанной верхушкой. Понял. Горстин быстро преодолел 30 метров подъема, сближаясь с дозорным. Последние метры ползком, выбираясь чуть правее позиции разведчика. «Что?» «Еще не сунны, командир», — ответил Гиревой. «Смотри прямо, север, северо-запад». Архип приготовил бинокль, подтягиваясь и приподнимая голову. За перевалом начиналась неглубокая чашеобразная долина, в которую с востока полого опускался склон соседней вершины. За долиной местность незначительно повышалась, но близость обширной низменности была очевидна. Здесь чешский лес уклонялся к востоку. На дне долины блестело лужица и отраженного облачного неба крохотное озерцо. По дальнему от разведчиков в каменистому бережку два человека несли ящик знакомого вида. Эмблема ННРБ была различима невооруженным глазом. Архип привожился к биноклю. «Немцы!» На одном чёрный комбинезон танкиста и пилотка с черепастой кокардой. Кабура на ремне. Пустая. Второй в полевой форме СС, на голове каска с эмблемой. Крестообразная руна на фоне щита с обрезанным уголком. Das Reich. Погоны и петлицы рядового. Сухарница, термос, подсумки для магазинов. А вот и сам автомат. Так. Оба выглядят вполне живыми. Грязные, заросшие. У тонкиста волосы на висках потемнели от пота. Ноздри раздуваются. Вопрос, что в ящике? Документы или булыжники? Скорее всего, пустой. По спине ударяет. Мелкий камушек скатывается в траву. Это Ян. Занял позицию, смотрит на Горстина через голову Геревова. «Противник!» Показывает Льепинш в направлении запад сжимает кулак и через секунду выбрасывает три пальца. Трое. Трое? Капитан охватывает взглядом долину. Немцы размеренно шагают, словно сваи вколачивают. Они в начале небольшого подъема забираются на каменистую террасу. Выше на их пути редкий ельник, за которым видны ветвистые кроны дубов, только-только оперившихся молодой зеленью. Горстин внимательно осматривает переплетение еловых лап над землей, выискивая просветы, пока взгляд не цепляется за металл. Есть. Оружейный ствол, дульный срез незнакомый. А вот и второй по отдаль. За камнем видна круглая форма, каска с маскировочной сетью. Соседи. Третий стоит на одном колене, в тылу у передовых, укрывшись за деревом. Обмундирование, как у рыжего из развалин. Только на рукаве повязка с белыми буквами, какими не разобрать. Но не иначе военная полиция и есть. Худо. Ветерок относит в сторону резкий окрик. Головы немцев как по команде задираются, лица обращены к ельнику. Но они даже не сбиваются с шага, не бросают ношу. Пехотинец не сдергивает автомат с плеча, чтобы нырком уйти с линии огня. Перекатиться на другую позицию и полить ельник свинцом. Станкиста спрос другой, но и он никак не реагирует на опасность. Рывок подбородка вверх. Единственная примета, что эсэсовцы что-то услышали. Облака на секунду расползаются, словно старое ретно. Осколки слов чужого языка прыгают по поверхности озерца солнечными зайчиками. Эхо винтовочного выстрела плетью вытягивает на по спине. Он не вздрагивает. Только локти острее чувствуют неровности почвы. Звук незнакомый. каменная крошево брызжет в ноги танкисту. Выстрел предупредительный и… бесполезный. Архип был убежден, что после выстрела смотрел вниз не отрываясь и не моргая, но картинка перед глазами двигалась рывками, словно из пленки кинофильма вырвали целые куски и неряшливо склеили. Вот только немцы стояли неподвижно, замерев на шаге. Ящик в руках, лица запрокинуты, а вот ножика сапога стоит на камнях, и никого рядом. Пехотинец уцепился за камень выше по склону, подошвы сапог сдирают дерн с гнейсов, как гнилую кожуру. танкист хищно пригнулся в 20 метрах от ельника. Оба не сделали ни малейшей попытки изготовить оружие к стрельбе. Когда неразборчивый крик приказ катится вниз, там никого нет. ССовцы скрылись в ветвях. С момента, когда они бросили ящик, горстен досчитал до пяти. Автоматная очередь рвет тишину в клочья. Звук густой, раскатистый и частый. Это не МП. Очередь патронов на двадцать обрывается двумя одиночными выстрелами. В просветах под елями мечутся смутные тени. Неразборчивые крики обрываются протяжным, клокочущим воплем. Потом тишина возвращается. Срастаясь, накрывая долину плотным душным одеялом. Небо делается ниже, темнее. Первые капли дождя падают на землю. На склоне появляются пехотинцы из Дас Райх. Без каски автомата. Мундир расстегнут. Он спускается к ящику, аккуратно переставляя ноги на камнях. Голова разбита, кровь по виску стекает за ворот. Над нагрудным карманом слева дыра обожженная выстрелом в упор. Правый рукав превратился в лохмотья, перепачканные кровью. Солдат не обращает на раны никакого внимания и уверенно двигается к цели. Когда он сваливает ящик на спину, в одного, без особых усилий… Горстин видит под левой лопаткой рваное выходное отверстие размером с кулак. Крупные капли разбиваются в темные кляксы на крышке, крупными мазками расчерчивают белую эмблему на боку. СССР шагает вверх, возвращаясь к ельнику. По всему туда же, куда раньше они шли вдвоем. Хотя с такой раной должен был лежать неподвижно рваной тряпичной куклой. Геревой смотрит на командира. Снайпер за ним сжался в комок. Ствол винтовки уставлен в небо. Лицо застывшее, неподвижный взгляд. «Как не вовремя-то, Решение, командир, решение! Патруль военной полиции случайен?» Обычное прочесывание местности или ищут рыжего из развалин? Теперь это не важно, теперь будут искать сам патруль куда большими силами. Через несколько часов на этих 9 квадратных километрах около замка будет не протолкнуться. Стоит ли захватить немца? Не так-то это просто похоже. Хотя захват – не самое подходящее слово. Остановить – вот что вернее. У американцев не получилось, смысл? Что-то Горстину подсказывало, что как только Фриц дотащит ящик до места назначения, он превратится в трехдневный труп. А ящик будет набит чем попало. К архиву эта погоня их никак не приблизит. Американская военная контрразведка его тоже ищет. Или вот-вот начнет, стоит эмблеме Аненерба попасться им на глаза. «Ян, выстрел!» – кричит Архип. «Выстрел!» Лепин швертит головой, но, кажется, из тупора вышел. Оборачивается. «На поражение, Ян!» Архип указывает рукой. Эсэсовец останавливается и поворачивается в их сторону. «Услышал?» «Почуял?» Если человек здоровье в сердце может слышать. «Ян!» Солдат роняет ящик, втягивает голову в плечи. «Секунда!» Он на их берегу озера, огибает гранитный валун, упираясь рукой. «Вторая!» окровавленная голова поднимается над скальным карнизом, затем плечи. Руки ободраны до кости, кожа висит ошметками. Три. Его смазанный силуэт мелькает меж стволов в 50 метрах от их позиции. Четыре. На мгновение он пропадает из вида, чтобы на пять взлететь над перевалом в прыжке. Выстрела Горстин не слышит. Голова солдата взрывается кровавыми ошметьями. Тело закручивает и отбрасывает вниз по склону в ворохе опавших листьев и хвои. Труп, теперь уже труп, наверное, застревает в расщелине неподвижно. Шумно выдыхает гиревой. Архип с трудом разгибает онемевший на спусковом крючке палец. «Нужно проверить ящик, как можно быстрее». Капитан смотрит вниз. За спиной шорох. Архип перекатывается на спину, выцеливая внизу неясную фигуру. Лонгинов. Разведчик быстро приближается, оступаясь на голых камнях. Горстин чувствует, что время вдруг сжалось, уплотнилось. И раздумывать дальше некогда. Движение у замка. Докладывает Лонгинов, опускаясь на колено рядом. Архив скидывает бинокль. По прямой чуть больше двух километров. Макушка башни видна хорошо. Но лес прикрывает подходы. Никого не видно. Но воробьями да сыроками по помора не запутаешь. Исходить надо из того, что перестрелку слышали и там. А значит, через полчаса, кто бы там ни был, самое большее через час, они будут здесь. «Льепинж! Ян, ко мне! Геревой. Секунды тянутся мучительно долго. Дождь усиливается. Капли звонка шлепают по каскам и глуше по складкам костяных мешков. Снайпер опускается рядом, губы сжаты. Но краски на лицо вернулись. Архип указывает направление. Ян, посмотри хорошенько! Похоже, кто-то сел нам на хвост. Льпенч скидывает винтовку, а горстин смотрит на Геревова. Иван, идем по первому следу. Сможешь? Дождавшись утвердительного кивка, добавляет: Сдается, мне, он скоро сойдется со следом немцев. Поспешать надо, говорит Геревой. Видишь, припустила! Ян? «Американцы», – отвечает снайпер. «Насчитал четверых, пока». «Ясно. Тогда старшина вперед. Ян, ты следом. Гильзу подобрал?» «Хорошо. Лонгенов замыкающий. Через 40 минут нас в долине быть не должно. И аккуратней, по камушкам, по камушкам. Я догоню». «Командир?» «Ящик надо проверить. Без этого уйти не можем. Все, ребята, времени нет». На труп немца Горстин отвлекаться не стал, быстро спустился по пологому склону к озеру, обошел со стороны ельника. Осмотреть бы там, конечно, все хорошенько, но это лишних полчаса, а их как раз нет. Ящик был больше, чем у парочки в разваленных башни. Около полутора метров в длину, примерно той же ширины и высоты. Защёлки замка три. Архив приподнял короб за одну ручку. Так и есть. Пустой. Веса едва ли больше, чем в дереве, из которого он сделан. Он скинул запорные скобы и открыл крышку. Отшатнулся, выставляя перед собой автомат и нащупывая пальцем спусковую скобу. Со дна ящика из вороха трепья на горсте наскалился череп, обтянутый пергаментной кожей. Коричневые губы прилипли к деснам. Веки ввалились глубоко в глазницы. Остатки длинных волос липились к черепу и были прибраны над шелушащимся лбом заколкой в виде стреловидного древесного листа. Капли дождя падали на иссушенный остров, словно природа хотела напоить мощи влагой и жизнью. Женщина лежала, видимо, на боку в позе зародыша. В бесстыдно пересохших, словно ящеричьи лапки, сложенных в молитвенном жесте ладонях, прорезиненный пакет размером с книгу. После тряски и бросков все сместилось. Но изначальную позу еще можно было угадать. Преодолевая отвращение и стараясь не вдохнуть облачка от Лена, Горсти нащупал трепью. Ничего, кажется, одни кости, пока пальцы не наткнулись в складках на уплотнение. Он потянул, извлекая на свет картонный прямоугольник. Удостоверение сотрудника РСХА, имперской службы безопасности. Удостоверение принадлежало Оберштурмфюреру СД Анне Клюгенау. Из седьмого управления отдел СЗ, специальные научные исследования. Давленные оттиски печатей на развороте, четкие, реквизиты подлинные. С фотографией, приклеенной и зафиксированной двумя заклепками, на горстина безучастно смотрела миловидная женщина лет 50 с мягкими чертами лица, которые несколько портили жесткие складки урта, им близко посаженные глаза, белокурые волосы, стянутые на затылке в узел. 5 волос забрано над гладким лбом заколкой в форме стреловидного листа. И хотя родовую фамилию фон Роде Анна Аристарховна указывать не пожелала, сходство женщины на фотографии со старым зэком из Краснокаменска было очевидным. Капитан невольно бросил взгляд в ящик. Месяц назад он бы и не подумал связывать останки, заколку и удостоверение воедино. Это все равно, что в складках погребального савана мумии жреца-падеиста из египетского зала Эрмитажа найти удостоверение учлета из Оса Авиахим и выдвинуть версию об убийстве советского гражданина. Теперь же, после рейда в Нордхейм и событий сегодняшнего дня он не был столько категоричен. Хотя интуиция подсказывала, что и заколка Яус Вайс – ложный след. Подстава. Следуя этой логике прорезиненном пакете должна быть мина-ловушка. Взрывчатки такого объема вполне должно хватить, чтобы разнести в щепки сам ящик и разметать в пыль его содержимое вместе с незадачливыми исследователями. Нет, стоп, неверно. Зачем наводить на смерть Анны Клюгинау и одновременно уничтожать улики, косвенно подтверждающие этот факт? Нет, тут что-то другое. И вопрос, где архифранки, остается открытым. Горстин осторожно извлек из мумифицированных ладоней пакет. Действительно похоже на книгу, по размеру, весу и плотности, завернутую в прорезиненную ткань с проклеенными швами. Он поднес пакет к уху. Ни щелчков, ни тиканья. Да и не должно быть, нелогично. Но вариант с ловушкой никак не отбрасывался. В пакете чудился какой-то подвох. Архи поглянулся. Группа в тени деревьев не было видно, но разведчики уже должны были пройти полпути до седловины. И те, что идут от замка, тоже. Он вынул из кармашка на бедре стропорез и решительно вспорол клей на швах. Складки распрямились. Горстен напрягся, ожидая последней вспышки и взрыва, которого уже не сможет услышать. Но ничего не произошло. В свертке непромокаемой ткани лежала книга небольшого формата с надписью Нотисбух, оттиснутой на обложке из кожи. Страницы из плотной желтоватой бумаги были испещрены рукописными строчками, значками, математическими дробями, подчеркиваниями, сокращениями. Все на немецком, насколько Горстин мог судить. Скрытых углублений в книжном блоке, признаков тайника в корешке Архип не видел. В записях угадывалась четкая, повторяющаяся структура, но разбираться с этим будет не он, не сейчас и не здесь. Капитан завернул книгу в ткань и убрал сверток в сухарницу. Удостоверение РСХА сунул в карман. Заколку трогать не стал. Вместо этого подобрал несколько крупных камней и уложил все к мощам. Примерился, обхватил ящик руками сбоку, килограмм 30, и потащил его к воде. Озерцо казалось мелким, но чистая и прозрачная у берега вода в четырех метрах от кромки суши до дна уже не просматривалась. Горстин замочил штаны до середины бедра, опустил нашу в воду, удерживая крышку приоткрытой. Ящик черпанул стенками, а капитан сильно толкнул его к середине озера. Импровизированная рака с мумией отошла от разведчика на пару метров и погрузилась. Архип не стал ждать, пока лопнут последние пузыри воздуха и утихнут круги. Он побежал на восток, в седловине между вершинами, мысленно нанося координаты озера на карту. Гора Хловоч. 698 метров над уровнем моря, северо-западный склон. 17 мая 1945 года, 1453. Охотничий домик Ранки лепился к отвесному склону соседней горы. Приземистое здание, сложенное из массивных бревен, длинное, с нахлобученной по самые окна двухскатной крышей. Пласты дубовой коры, тщательно подобранные по размеру и плотно пригнанные, составляли кровлю. Из северного ската торчала широкая каменная труба. По фасаду домик вытянулся метров на 30, не меньше. К нему примыкала крытая терраса с приподнятым полом. В центре несколько ступеней сбегали до земли. В густой тени под крышей – двери. Дом был не единственным строением на участке. На голом, как ладонь велика, на плато, кроме дома, уместилось несколько строений. Открытый навес со столами и лавками. Толстые крючья свисали с балок над широкими жалобами. За навесом громоздился земляной накат с дверями в торце. Погреб или ледник. На границе участка торчал высокий и длинный сарай-конюшня с тесовой крышей, распашными воротами и слуховым оконцем в дождь фронтоне. Строения в усадьбе располагались буквой «П», короткой перекладиной, обращенной на северо-восток, к краю плато, за которым раскачивались верхушки густого ельника. За конюшней рельеф обрывался в глубокую расщелину между соседними вершинами хребта. Запада по склону горы к дому вела единственная дорога, наезженная, не заросшая. На въезде слева низкий крытый загон, затянутый металлической сеткой с дощитыми будками в глубине. У ворот сарая распашными дверями к въезду стоял полноприводный Хорьх 901, 40-й модификации. Тентованный, с зубастыми колесами и без армейских обозначений на бортах и крыльях. Если бы не это свидетельство современной войны, было легко представить, как во двор по дороге с топотом и шумом обрываются всадники в тирольских шляпах с перьями, увешанные рогами с порохом, ягдашами, ружьями. Их охотничьи куртки перемазаны грязью и кровью, а в ногах лошадей и слаем носятся возбужденные охотой но уже уставшие гончие. Егеря зазывают псов в за гон, всадники спешиваются, И у длинных волокуш с рогатой тушей выпивают по рюмке ароматной, настоянной на горных травах водки прозит. На самом деле во дворе тихо и покойно, как в мертвецкой. Даже внедорожник, кажется, стоит тут со времен мюнхенского сговора. Дождь закончился час назад, но небо сделалось ниже. Тучи почернели, укрывая лощины, долины и склоны плотными и сырыми ранними сумерками. В окнах дома ни огонька. Не пахнет дымом. Никаких признаков живого человеческого тепла и движения. Из всех звуков шелест мокрой листвы, стук веток, влажные шлепки срывающихся капель. Горстин внимательно рассматривал бинокль охотничье подворья и возможные подходы. Группа рассредоточилась вдоль расщелины. «Знатно они тут обустроились», – прошептал рядом Гиревой. «Богато». «Но-но», – строго шепнул Горстин. Отставить завидовать. Ты лучше скажи, уверен, что след сюда тянет. Сказал и пожалел. Лишний вопрос, никчемный, выдает тревогу и напряжение. Разведчик понял его правильно. Обижаться и отвечать не стал, только кивнул, уверен, мол. Архип отложил бинокль и развернул карту. Надо признать, что предварительные разведданные оказались достаточно точны. Охотничий домик Ранки оказался в 4,5 с километрах от замка Старый Хирнштайн по прямой, и все же времени у них почти не осталось. Если в американской поисковой группе найдется следопыт хотя бы отдаленно, равный Гиревому, то гостей ждать недолго, еще до наступления темноты. Они, конечно, задержатся у озерца, на осмотр места побоища и поиски ответов на неизбежные вопросы «Как? Почему?» уйдет какое-то время. Возможно, больше часа. Потом их командир сложит то, что они увидели в замковой башне с новыми наблюдениями, и непременно заметит, что пехотинцы из Дас Райх успокоил вовсе не патруль военной полиции. Возможно, задумается о том, что могли делать пехотинцы и танкист в долине, почему патруль дал противнику опасно приблизиться к себе при оружии, и почему этот противник уничтожил американский солдат, этим оружием не воспользовавшись. Задумаются, конечно. Как тут не задуматься? Будут ли искать второй ящик? Не факт. Но следы постороннего присутствия, его группы присутствия, станут искать непременно. И найдут. Вопрос времени и важности поставленной перед ними задачи. Но что они найдут? Следы? Или только уверенность, что в американской оккупационной зоне действует группа немецких парашютистов, тщательно скрывающая свое присутствие? Даже гильзу за собой убрали. Стоп. А если это по их душу? архива ранги здесь ни при чем. То есть идет поиск немецкого планерного десанта. Заметили, сбили планер, нашли контейнер с парашютами, среды высадки. Тогда почему столь малыми силами? Да, рации у поисковых групп наверняка есть. И таскают они их с собой по горам не ради одного единственного раза, как Лонгенов свой телефонкин. Но на обмен информацией, ее анализ в каком-то центре и постановку новых задач тоже потребуется время. Это хорошо. Это значит, что в общем и целом у них в запасе около трех или даже четырех часов. Возможно и больше, хотя наличие наезженной дороги к охотохозяйству старого оборона фон Клоссера может свести эту фору на нет. А в общей, окружающей их, тихий шелест и перестук, Через минуту вольется нотка механического рева натруженного двигателя, и в просветах между деревьями на той стороне расщелины, на склоне противоположной горы, зажгутся два желтых глаза автомобильных фар – Доджа или Студебекера. Первым это почувствовал Геревой. дернулся, закрутил головой. Архип оторвался от карты и тут же ощутил тошнотворно знакомое давление на виски, прикосновение чужой воли. Палундра, братишки, не стреляй! Свои!» Как выстрел над ухом. Горстин смотрел на гирю и видел на его лице то, что за долю секунды пронеслось в сознании. Изумление, смешанное с почти детским испугом. Но голос был знакомым и прозвучал наяву. Двоим не мерещатся одинаковое. «Кто свои?» – пробормотал капитан машинально, испытывая сильнейшее дежавю. Но пытаясь все-таки определить направление на звук. Волга! Днепор! сказал архип слух, а про себя Шляпа ты, а не диверсант. Подпустил, проморгал. Мысли неслись, словно вагоны товарника, тяжело погромыхивая сцепками. Быстро! Ах, как быстро! Две с половиной недели и уже здесь. За тысячи километров от Норвегии. Один, без поддержки. Как? «Двигай сюда!» Пушистые еловые лапы в трех метрах от их позиции разошлись. Высокая худая фигура беззвучно перетекла к ним. Горные ботинки толстой кожи, гамаши, свитер с высоким воротом под замшевой курткой, вязаная шапка натянута на самые брови, на боку якдаш. Горстин едва не рассмеялся. Шаман осунулся, худое лицо обветрило, глаза ввалились. Но губы тронула слабая улыбка. — Не смотрите так, — сказал он. — Я тоже рад вас видеть. — Ну, — начал было Гиревой. — Долго рассказывать, — обронил шаман. — А у нас, я так понимаю, цветнот, Слышал, стреляли. Архип кивнул, все еще не веря. Но факт, вот он, рядом. Темные круги под глазами. На щеках щетина, обувь сбита. Одежда влажная, в грязи. Оружие на виду не держит. Патруль союзников был, пояснил Горстин. Теперь на месте столкновения еще и поисковая группа работает. Непонятно только, кого ищут. Нас, Архив, или вот скажем, тебя. Меня вряд ли. Союзников вы ухлопали? Нет, ответил Архип. А ты, значит, про нашу барышню знаешь? Он не спрашивал, это было очевидно. Провал группы в Нордхейме был просчитан заранее. А может быть, мы даже ожидаем. Не потому, что липовый гауптман так быстро оказался в том же месте в то же время, что и они. Шел по запасному варианту подготовленными каналами. И, учитывая обстановку в конце апреля, начале мая в Германии, очень надежными. Шаман кивнул. «Архив расползается», – сказал он. «Не совсем», – возразил Горстен. «Поясни». Лицо шамана застыло. Капитан кивнул сейчас и подал сигнал группе к сбору. Пусть слушают и говорят. В рейде так и никак иначе. Информации разной набралось ворох. Идти на захват вслепую, как в Нортхейме. Архип не собирался. Лонгинов и Ян потянулись одновременно. Вместо приветствия шаману Тимофей сделал дурашливое лицо. Свят-свят. Лепинч невозмутимо кивнул и уставился в тыл группе. Мы все устали. Подумал Горстин не в попад. «По домам нам пора. К тому, что от них осталось». «Давно ты здесь?» Начал Архип с вопроса, поворачиваясь к бывшему Гауптману. «Шестнадцать часов», — ответил шаман. «Почему сюда пришел?» «Наводка от нашего друга во Френче?» Шаман покачал головой. «Нет, по следу». «Ухватил ниточку в Берлин-Долеме. Мне помогли в Одессе». «При чем здесь?» «Одесса не город». Эта тайная организация членов СС пытается сохранить и обеспечить будущее нацизму. И тому, зачем мы приходили в Нордхейм, для нацистов сохранить. Схема работает отлаженно и четко. Узнал я об этом... М -м -м, случайно. Словом, Клюгенау фон Роде вывезла архив отдела прикладных исследований ННРБ из Берлина в середине апреля. На этом самом Хорхе, с двумя сопровождающими. Всего пять ящиков. Я почти настиг их в Шанзе. Уж очень путанный и непонятный был у них маршрут. Люберштадт, Эрфурт, Бамберг, Регенсбург. Около пятнадцати городов и городков. Пока не понимаю, зачем такой крюк. Капитан, до да того ли сейчас, а? Что ты хотел сказать? Сколько ящиков при тебе унесли в горы? Горстин словно не слышал. Два, сегодня утром. Направление? Запад. Капитан? Тише. «Власовец и рыжий американец? танкисты пехотинцы из Дасрайх?» «Да». «Архива в этих ящиках нет», — сказал Горстин. «Нас высадили в нескольких километрах на юго-восток от Старых Херенштайн. Он коротко, словно в рапорте, только факты, доложил события утра. «Я содержимом ящиков с клеймом «Руны» отдал». У Лонгинова беззвучно шевелились губы. Не иначе снова Таисию Антиповну цитирует. «Линия плеч Япинша закаменела». И только Гиревой внешне никак не отреагировал. «Знаешь, Клюгенау, в лицо!» Горстен протянул шаману удостоверение оберштурмфюрера. Тот внимательно рассмотрел фотографию. Лицо заострилось сильнее обычного, и сделалось мрачнее небо над головой. Архип не особенно удивился, когда шаман утвердительно кивнул. «У останков светлые волосы и заколка?» Шаман вернул удостоверение. «Что в пакете?» Горстен вынул из сухарницы сверток, Блокнот с зашифрованными записями. Он отбросил складки ткани. Надпись «Нотисбух» тускло блеснула. Но сама книжка выглядела иначе, чем при первом осмотре. Архип не понимал, откуда такое ощущение, пока не снял покров. Книга казалась толще, чем он помнил. Обрез почернел. «Чёрт! Страницы превратились в слипшиеся буроватые хлопья с пепельными краями». От надписи не осталось и следа. Разведчики словно по команде обернулись и оторопело уставились на обезображенный томик. Они тоже видели значки. Горстин показывал. Дайка. Шаман протянул руку, в которую капитан осторожно вложил книжку. Шаман повертел ее, поднес к лицу, хмыкнул. «Ну что ж», — сказал он. «Кто-то очень постарался скрыть содержимое от постороннего любопытства. С гарантией». Отсюда незатейливый вывод, записи были важны. «Сверток был плотным?» «Не только», – кивнул Архип. «Швы проклеены, видишь?» «Понятно». «Что понятно?» Страницы были пропитаны особым химическим составом. В темноте, прекрасном свете, как в фотолаборатории. Также в темноте книга была упакована после сушки в свето- и водонепроницаемую ткань. Если вскрыть пакет при солнечном свете, начнется химическая реакция – и записи на страницах будут уничтожены, что и произошло. Ты не мог этого знать, хотя в ловушке со взрывчаткой сомневался правильно, подвох был не в этом. Я с такими штуками сталкивался. «Неверно просчитал», – подумал Горстин. «Ай, как стыдно!» «Во всем этом есть и светлая сторона», – сказал шаман, хотя лицо его по-прежнему не выражало никаких намеков на проблески света. «О чем ты?» Горстин убрал бесполезную находку. – Архив еще здесь, если когда-нибудь его сюда вообще привозили. – Но в этом случае нам позарез необходим неповрежденный дубликат записей и сама Клюгенау. – Как они выглядели, эти пометки? – Ты сказал, что они были похожими. – Ну да. Архив напряг память и пересказал свои впечатления. – Ты прав, структура четкая, – признал шаман. Он на секунду задумался и тут же продолжил. Но анализировать сейчас нечего, пора заходить. Он указал на усадьбу, угрюмо нахохлившуюся под черным небом. Гранка на крыше почернела от влаги, ветер легонько раскачивал крючья под навесом. Тент на крыше Хорьха подсыхал светлеющими пятнами. Все по-прежнему мертво и тихо, заброшено. «Зайдем», – пообещал Горстин. «Как только сообразим, как выйти». Самое время тебе с нами поделиться, в какую такую кашу мы угодили. У фрау Оберштурмфюрера я чаю свои игрушки, как у той морфушки. И к установке ранки из Нордхейма отношения они не имеют. Нет? Нет, не имеют, согласился шаман. Заодно, продолжил архип, пояснил бы ты свои версии. Первое, что в ящике не останки фрау. Второе, что архива здесь нет и не было. Шаман вздохнул. На последнее наводит блокнот. Уж больно он похож на карту Острова Сокровищ. Перечень ключей, примет. Словом, след из хлебных крошек. Но это только предположение, не версия. Хотя запутанный маршрут Клюгинау на него тоже работает. А вот первое... Первое для меня почти бесспорно. Нет, не так. Ты действительно нашел останки физического тела Клюгинау. Ее документы, заколку, собственноручные записи. Но я абсолютно убежден, что мы еще можем ее захватить. Лица разведчиков разом обратились к шаману. Гиревой чуть шею не вывихнул. Во взгляде я на что-то блеснулось, Темное, тяжелое. Лонгинов забормотал вслух, и можно было разобрать. Они ужали и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчища. – Отставить! Горстин сорвался на злой шепот хотя досадовал больше на свою реакцию, которую с трудом сдержал. Геревой отставить, продолжать наблюдать. А ты?» – он нажал взглядом шамана, тот пожал плечами, сам просил поделиться. «Сейчас это значение не имеет», – сказал он. «Для вас. Могу рассказать. Я встречал ее в Тибете, в Лхасе, когда работал там по заданию спецотдела НКВД в 30-е. Сразу понял, что занятия Клюгинау имеют вполне прикладные значения. А с результатами я сталкивался десятилетиям раньше в Приморской тайге, когда охотился за связными японской разведки, ничего еще не понимая. Как вы сегодня? Что в этом полезного для нас? Неприязнь в голосе Яна звучала так же сильно, как и акцент. Клюгина изучала и практиковала тибетскую магию, ее темные разделы, – сказал шаман. Геревой фыркнул. – Ну ты, брат, загнул, – сказал он. – Погоди, Иван. Архив вдруг почувствовал важность того, что сейчас услышат, и поторопил рассказчика. «Дальше, яснее!» Шаман сдвинул тонкие брови, с усилием подбирая слова. «Речь идет о манипуляциях с тонкими и физическими телами человека в переходных состояниях, Бордо!» Лонгинов по-детски приоткрыл рот. «Прекрати!» – попросил Горстин. «Ни черта мы не понимаем!» Клюгенау способна вселять в тело умирающего человека существ из тонкого мира, не нашедших успокоения. Проклятых. Обычно это злобные, примитивные сущности, элементали или, или духи умерших плохой смертью, неправедных людей, а может и животных, отброшенных колесом сансары. Ненадолго, на 3-4 дня. Архип насторожился. Шаман заметил его реакцию. «Ты хочешь сказать, что те двое из башни?» Горстин не нашел в себе уверенности закончить мысль. «Были мертвы несколько дней», — утвердительно кивнул шаман. Остановились, как заводные игрушки, и обрели естественный вид, как только элементали покинули тела, исполнив приказания. «А вторая двойка? Танкисты? Почему они так двигались и вообще не пользовались оружием?» «Их ярость и злоба превышают возможности человеческого тела». Но они используют то, что есть вопреки естественным законам. Они не рассуждают, не имеют сложных навыков и по сути ментально близки к тому, во что Ранки превращал людей при помощи своего устройства, за одним исключением. Каким? Их можно остановить, только разрушив аджну, межбровную чакру человека или третий глаз, единственный энергетический узел, с помощью которого они могут контактировать с нашим миром и реагировать на него. Выстрел в или другое повреждение, если успеешь попасть или пробить лобную кость, но близко их к себе лучше не подпускать. На позиции диверсантов повисла тягостная тишина, придавленная низким пасмурным небом. Она набухала страхом, тем больше, чем дольше каждый перебирал в уме другие возможности восстановить душевное равновесие и с облегчением выдохнуть хотя бы мысленно, брехня тщетно. Других объяснений увиденному у них попросту не было. Отделаться от ощущений постороннего, злого присутствия вокруг не получалось. «Ну, допустим», – сказал Горстин нехотя. «Примем за рабочую версию», – как бы дико это ни звучало. Только что-то воинство ее больно пестрое. А что тут удивительного? Немцев и власовцев по лесам шатаются сейчас много, рвутся на запад, что до американского пехотинца то вариантов угодить все эти Клюгинау у него было масса. А наткнуться на Хорх, и оберштурмфюрера он мог и в Шензе, Или раньше. На дороге, в составе патруля, или в самоволке. Капитан подумал. «Ну, если принять допуск шамана, то все странности укладываются одна к одной, как патроны в магазине». «Что с трупом в ящике?» Старый разведчик покачал головой. Клюгинау давно не человек. Существо, способное переносить свой жизненный принцип и сознание в другое тело, выдаивая досуха прежнюю физическую оболочку. Я абсолютно убежден, что будет у нас сейчас подходящий научный способ идентифицировать останки, мы опознали бы Анну Аристарховну Крюгенау фон Рода с вероятностью 99,9%. Никакой Одессе не добиться такого идеального способа обрубить все концы в старом мире и сохранить себя и свое сознание для новой жизни и будущего. Ранки не был идиотом и хорошо понимал, кому нужно поручить архив института прикладных военных исследований Ананерба. Как в сказке ей богу, буркнул Геревой. Чем дальше, тем страшнее. Может, она теперь малую нужду устою справляет? Не думаю, если только от безысходности, – ответил шаман. У нее было достаточно времени подобрать подходящий сосуд. И скорее всего, этот кто-то никак не связан ни с ННРБ, ни с нацизмом, ни с армией, ни с Германией. Это просто логично. Льепинш рассмеялся. Архив вздрогнул. Он никогда не слышал, чтобы Ян смеялся. Судя по взгляду Лонгинова, не он один. Звучало жутко. Шаман потянулся к снайперу и сжал его плечо, перебирая пальцами. Горстен почти ощутил эти прикосновения. «Ни в одном боевом уставе, Ян, не сказано, как воевать с чудовищем», – сказал шаман. «Так точно», – снова подумал Архип и удивился. «Может, мысли читает?» «Все», – сказал Горстин. «Поговорили. Ждать больше не можем». «Шаман, твои соображения?» «Тангист и пехотинец вынесли ящик из дома. Кем бы она ни была сейчас, она там», – сказал тот. «Американец и власовец выбрались из Ледника». Я тогда не придал этому значения. Свою ношу взяли в сарае. Никаких перемещений по двору с момента их ухода. Ни до, ни после. Есть способы опознать Клюгенау, независимо от того, как она выглядит. Очень ослабленно и дезориентированно. Координация нарушена. Сознание носителя подавлено. Но либо сопротивляется, либо в панике. Что ясности мышлению и силе способности захватчика не способствует. Сколько это длится, не знаю. Но вид у человека должен быть крайне болезненный, даже спустя сутки после переноса. Это если нам повезет. Второе, если вдруг заметите у кого-то сцепленные ладони, и сложенные особым образом пальцы, он быстро показал, соорудив из собственных костлявых кистей чуть ли не морского ежа, или как-то иначе схожим видом, это она. Если в купе с этим услышите низкие протяжные звуки на распев, то нет, лучше бы этого не слышать. «Запомнили?» Разведчики молча кивнули. «Задача», — продолжил Горстин, «обнаружить Клюгенау, распознать и захватить. Искать копии записей, которые я так стыдно прошляпил. Зачем-то же их положили в саркофаг? Хочется верить, что экземпляр не единственный, именно в силу их очевидной важности. Как они выглядели, все помнят? Никому в голову ничего не пришло?» Вонгинов, «Никак нет». «Иван?» «Нет». «Ян? Ян?» Снайпер очнулся, поднял на командира затуманенный взгляд и покачал головой. «Кажется, что-то... Хотя нет. Нет, командир». Он сморщился, как от зубной боли, но быстро справился с собой. «Понятно». Горстин вернулся к задаче. «Силы противника неизвестны. Исходим из минимального, три и более. Клюгинау, двое сопровождающих и сколько-то этих». Вероятность огневого контакта, считаю, высокая. Ошибки, как с Рябовым в Нордхейме, выйти не должно. Прошу об этом помнить крепко. Есть! Ответили негромко, нестроенным хором. Ян, твоя позиция слева от дороги к въезду, выше по склону Хловоча. Выберешь место с двумя секторами обстрела. На двор и на наше место сейчас. На случай внезапного появления гостей с этого направления. Задача... Снайперское прикрытие основной группы. Куда и как стрелять слышал. Лепеньшкий кивнул. Горстин напустился на колено рядом с Геревым. Иван, тебе надо перебраться через лощину к стене конюшни. Пойдешь первым. Обойди ее с востока. Займешь позицию у северо-восточного угла. Мысли у тебя будет неплохой обзор на ледник и навес. Да и на дом пожалуй. По возможности глянь, что внутри сарая. Найди щелку, но не входи. Понял? «Добро, командир. Мы переберемся к дороге и будем заходить от въезда основной группой. Тебя должен увидеть Ян. Дашь ему сигнал о готовности. Раньше мы себя обнаруживать не станем. Во двор входим сразу же. Дальше по обстановке». «Понял. Действуй. Переберешься через лощину на склон, дай сигнал. Наша группа выйдет не раньше». Гиревой гибко приподнялся. Шаг и нет его. Ни шороха, ни треска. И сомкнутые еловые лапы не шелохнулись. Горстин повернулся к Лонгенову и шаману. «Заходим, считай, в открытую. Момент неприятный. Попробуем просочиться между склоном и собачьим вольером. Благо, собак не видно. В дом входим вдвоем. Я и шаман. Лонгенов, остаешься у восточной стены, на углу. Твой сектор – сарай и хорьх. Дальше по обстановке. Двигаемся быстро. Открытые места считаем пристреленными». Времени у нас час, не более С началом огневого контакта оно сократится вдвое Единственным возможным путем скрытого отхода считаю восточный край плато Обрыв там, сказал Лонгинов. Вот именно Охотничья угодья Херштайнница 17 мая 1945 года 15.45 В доме сумрачно, почти темно Слабый свет пробивался в окна и умирал, как первая линия в отчаянной атаке. Пахло пылью и плесенью. У дальней стены против входа большой камин. Распахнул закопченную пасть в притворном испуге, дыша мокрой гарью. Над головой тяжко нависли толстые балки. Кованная люстра с оплывшими огарками покосилась на цепи. Нити паутины колыхались, потревоженные вошедшими. Горстен двинулся влево. Шаман мерцающим силуэтом скользил вдоль правой глухой стены в сторону закрытой двери. Массивными рогами к выходу уставился опрокинутый стол. Буфетная стойка отгородила часть комнаты, за ней тускло блестели стеклом навесные шкафы. Над каминной полкой скалялась волчья голова, в простенках справа и слева книги. Архип сместился еще. За столом вальтеровское кресло, тоже опрокинутое. Шелковая обивка выцвела. Шаман застыл, обретая отчетливые очертания. За его спиной в простенке пустая оружейная пирамида. Он смотрел перед собой вниз. Горстин видел лишь спинку второго кресла, обращенного к камину. Еще шаг влево. За стойкой темно и пусто. Слева в стене закрытая дверь. Шаман по-прежнему не шевелился. Архип продвинулся вперед, в глубину комнаты. В поле зрения показались сморщенные коричневые ладони, стиснутые в изломанном молитвенном жесте. Кисти торчали из рукавов серо-зеленого мундира, пальцы изломаны и переплетены, словно сухие ветки. Капитан продолжал двигаться. «Неосторожно!» – задел ботинком что-то. В проход вылетела жестяная банка, покатилась, подпрыгивая на стыках половой доски. Пусто погромыхивая, поползли на боках буквы Z. Y N B. Горстен досадливо дернул углом рта, но тут же забыла свои оплошности. Между истрепанных крыльев в спинке была втиснута изломанная и высохшая кукла в обмундировании гунтер офицера СД. Сапоги упирались в каменную решетку. Острые колени, казалось, вот-вот разорвут ткань форменных брюк. Пилотка с черепом и костями съехала на глаза. Щеки ввалились, плотно облепив пергаментом скулы. Рот распялен в немом крике. За желтыми зубами с черными пломбами сморщенный ошметок языка, похожий на камень. «Что это значит?» – спросил горстя над ними губами. В горле стало сухо, словно близость мумии лишала его тела влаги. «Еще один переносец». «Плохо», – шаман покачал головой. «Она сейчас сильнее, чем я думал. Создать цепочку из... Басовитой нотой в воздухе возник протяжный и густой звук, от которого, казалось, завибрировали кости. Горсти нашатнулся от кресла. На пол посыпались книги. Звук набрал силу, воткнулся в мозг ржавым гвоздем, проткнув барабанные перепонки. Комната, шаман, труп в кресле. Все закачалось и двинулось с места размытыми силуэтами. Архип на секунду зажмурился. Прогоняя тошнотворное чувство, что кричит мумия. Снаружи хлестко ударил винтовочный выстрел. «Кар!» Ему словно оплеуху отвесили. Оттолкнувшись спиной от шкафа, горстин качнулся вперед на ватных ногах. Навалился грудью на плотный, неподатливый, как морская вода, воздух. «К окнам, к двери!» «Назад!» Закричал шаман. Худое лицо исказилось судорогой. «Искать! Капитан, назад!» Басовитый вой надулся пузырем, заполняя комнату. И вдруг хлопнул, пронзенный коротким согласным звуком, словно штыком. Горстина окатила дрожь. Волосы под каской зашевелились. Но тело вновь стало своим, собранным, послушным. «Ищи ее!» – выкрикнул шаман, шагая в приоткрытую дверь наружу. Архип смял лицо ладонями, сильно хлопнув по щекам несколько раз. Зрение обрело четкость. Дверей в глубину дома две. Одна за стойкой, другая вправо от входа стене. Тяжелые, темного лака. Автоматная очередь во дворе. Звук уходящий. Выстрелы неприцельные. В стену снаружи, словно горсть камней бросили. Сухо защелкали пистолетные выстрелы. Бессвязный крик. Под навесом что-то опрокинулось жестяным грохотом. На веранде частый топот и удары. В мутных окнах мелькают тени. Где-то в доме посыпалось стекло с приглушенным звоном. Горстин броском пересек комнату. Ухватился за бронзовый шар. Потянул. Слух тренированно выделил из пистолетного огня один единственный выстрел. Стреляли в доме. Звук удара пули от тела накрыло грохотом выстрела. Их разделяла доля секунды, но Иван услышал, а вот кого снял Ян, не увидел. Дверь в ледник. Крашенное веселой голубой краской полотно закрывало обзор. Там что-то тяжело осело и замерло. Они появились во дворе через секунду, разом заполнив пространство между ледником и навесом, словно их десантировали без парашютов. Серые заиндевелые фигуры со слипшимися волосами. Изодранные мундиры, перепачканные рвотой и кровью. Темные пятна в шагу. Они распространяли вокруг себя душное облако, нечистоты и медный купорос. Власовцы, вермахт, СС. Сведенные судорогой, скрюченные пальцы, полусогнутые ноги. Хищная готовность рвать на части руками, которую Геревой видел несколько часов назад. Реакция его была автоматической. Словно на тренировочной полосе, инструктор включил механизм поворотных мишеней. Приклад МП толкал в плечо. Палец на спусковом крючке залип. Ствол потащило вправо-вверх. Нервная очередь, неприцельная. Он видел свои попадания. Клочки ткани, ошметки плоти, темные брызги, звонкие шлепки, с которыми свинец зарывался в дерево. Посыпалось стекло в разбитом окне. Тело разворачивало, сгибало вдвое, отбрасывало. И только... Он вдруг понял, почувствовал, что через мгновение его ухватят за ремень, и выпустил из рук автомат. Рукоять пистолета легла в ладонь. Геревой поднялся в рост и надавил на спуск, едва ствол приподнялся параллельно земле. Промахнуться было невозможно. Воздух перед этим сгустился, вытолкнув вперед власовца в расстегнутом мундире. Нательная рубаха в ржавых потеках и грязные завязки мотались перекрученными нитями. Он тянулся к разведчику большими ладонями. Толстые пальцы, грязь под синюшными ногтями с кровавой каймой. А за ними сразу мокрый, распяленный рот с ниткой желтой слюны, застрявшей в сетине. Выстрела Геревой не услышал. Пистолет в руке дернулся. На щеке власовца появилась черная ямка, набухшая кровью, с черными точками пороховых ожогов вокруг. Голова дернулась. Глаз выскочил из глазницы и повис на мокром зрительном нерве. Разведчик аккуратно и быстро отступил на шаг, поправляя прицел чуть выше линии бровей. Выстрел! Тело валится навзничь, ноги подворачиваются, из-под каблуков летят клочки дерна. Шесть! Приставной шаг в сторону, два выстрела подряд. Тело валится, но руки еще тянутся к нему, царапая мягкую землю. Остро пахнется жженым порохом. Геревой этому рад. Гарь хоть немного глушит вонь дерьма, мочи и крови. Пистолет в руке дергается еще два раза. Один в пустую. Секунда на шаг в сторону и выстрел. В магазине один патрон. Хватит ли времени перезарядить? Обоймы слева, в кармашках пояса, переброшенного через шею. Спасательный круг. Геревой кривит рот и точно расходует последний патрон. Выщелкивает пустой магазин, царапая жесткий брезент ногтями. У ССОВСа в метре от него взрывается голова. Височную кость выстреливает в сторону, и туда же швыряет безвольное тело. Ян, спасибо, братишка. Водкой тебя до гробовой доски. Новый магазин щелчком ныряет в рукоять. Геревой тянет рожки затвора. Кто-то кричит в отдалении, неразборчиво и зло. Захлёбывается лаем автомат. Охотник шагает вперед. Еще дважды находит цель. Точнее, цель набегает под выстрел. Все перед ним пусто. Он переступает через тела. Вот его МП. Адреналин кипит в крови, запирает дыхание. В ноздри лезет тошнотворный запах купороса и сжимает горло спазмами. Винтовка Яна продолжает работать, но звук другой и близко не шелестит воздух, прошиваемый свинцом. Не взметаются фонтанчики дерна. Винтовки вторят второй пистолет. Ага, Лонгинов сошелся. Геревой выглядывает во двор. Под навесом с грохотом разлетаются лавки, сбивая жолоб с козел. В первые секунды Геревой не понимает, что видит. В плотной массе серо-зеленых спин мечется рыжее замшевое пятно, стремительно, размывая силуэт шамана скрадывая молниеносные движения, скользящие шаги и смертельные выпады. Поддержать огнем нельзя, у Яна мертвая зона, но кажется шаману поддержка не требуется. Он похож на смерч, работает на 360 градусов, отбрасывая от себя тела, словно кегли. Некоторые поднимаются, чтобы снова устремиться к замшевой куртке, и валятся вновь, уже навсегда. Пыль. Кусочки дерные травы клубятся в темнеющем воздухе. Вокруг куча малы из тел, рук, ног, спин и пробитых голов. Воздух дрожит в призрачном Мареве. Лонгинов и Ян продолжают стрелять. Вот бы им помочь. Снова крик. Кажется, это Ян. Геревой закидывает автомат за спину. Выдергивает из карманов пояса пару гранат. Свинчивает крышки не отрывая завороженный взгляд от рукопашного боя шамана, которому, похоже, помогают все духи верхнего мира. Потом дергает за деревянные пуговицы, вытягивая нити взрывателей разом, и со всех ног бросается через двор к восточному углу главного дома. Один, два, три. Дверь ледника в полевых отверстиях. Вонючий Зев Темен. Над порогом торчат подошвы с квадратными шляпками гвоздей. Гиревой сильно швыряет гранаты в неряшливую пасть и впечатывается в бревенчатую стену. Ледник густо откашливается гранатными взрывами, вздрагивая накатом, словно чехоточный. Он отталкивается от стены, разворачиваясь, и выглядывает во двор. Там тяжело оседает пыль. Среди десятка поверженных тел остался стоять только шаман. Вязаная шапка сорвана с головы, и короткие седые волосы топорщатся, как у мальчишки. Из окровавленного кулака торчит стержень с налившими сгустками крови, в котором Геревой узнает самый обыкновенный шкворень. Он не успевает удивиться тому, сколько силы должно быть в ударе, чтобы пробить толстую лобовую кость. Не успевает, потому что страшно кричит Ян. «Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои». «Весьма, весьма великое полчище. После первого выстрела, после того, как Ледник извергнул из себя толпу мертвецов, Лонгинов сыпал бабкиными присловиями, едва ли осознавая, что говорит. Он сразу понял, что эти люди были убиты там, в подвале, отравлены газом циклон-Б. По внешним признакам и сильному запаху купороса, который оставался на телах и одежде. После того, как улетучивалось отравляющее вещество, синильная кислота, словно в памяти отворились шлюзы и рассказы одного человека из группы заключенных, случайно освобожденных в Норвегии в 1943 году, его разведгруппой смешались с наставлениями Таисии Антиповны. Правое ухо горело, как в тисках костлявых бабкиных пальцев. Мучительно хотелось оглянуться как будто простой жест мог избавить от кошмара. Кажется, это спасло ему жизнь. А может металлическая сетка, которой был затянут собачий вольер, оказалась сделана и пригнана к столбикам на совесть? Она дала ему несколько лишних секунд, пока он раздумывал, открывать огонь или нет, опасаясь задеть Геревова, который после длинной очереди начал стрелять из пистолета. Потом во дворе показался шаман. Ян целил разборчиво. Хлёсткие звуки тоже замаскировали возню за спиной, и они ожили и стали на ноги свои. Тимоха! Он обернулся под металлический шелест, с которым терлись друг от друга звенья стальной ячей. Душной волной застарелого собачьего запаха, смешанного с вонью нечистот, разведчика притиснула к стене. Он чувствовал лопатками каждый сучок, неровность, трещину в бревнах и давил на спусковой крючок. Давил, давил. Они не могли распрямиться в полный рост, низко, и напирали на сетку на четвереньках, рвали ячеи с крюченными пальцами. Они запрокидывали серые лица, уставив на него глаза шарики, подернутые мутью, молча, бездыханно. Они крошили о металл желтые зубы и в кровь рвали оскаленные рты. «Изрек я пророчество!» Лонгенов выхрестал магазин в шевелящийся ком, как в копеечку. Густое чавканье, с которым короткие, тупорылые пули МП вгрызались в плоть, заставляло его вздрагивать всем телом. И вошел в них дух, тела отбрасывало, пальцы срывались с проволоки. Но они напирали повторной приливной волной. Две или три фигуры метнулись к выходу, стремительно перебирая руками, коленями, выскребая утоптанную землю грубыми подошвами солдатских сапог. «И они ожили!» Он бросил автомат. Они мевшие пальцы охватили ребристую рукоять 08-го. Лонгенов закаменел и, задыхаясь от отвращения к себе, От всколыхнувшего все его нутро хищного палаческого удовольствия, принялся всаживать пулю за пулей в коротко стриженные солдатские головы. «Весьма, весьма великое полчища!» Поднося чуть не к самым лицам дульный срез пистолета. Сетка не выдержала, когда у него уже закончились патроны, и боек щелкал в холостую. Проволока поползла под напором, из столбиков выскочили скобы. И трупы покатились ему под ноги. Он отскочил назад и вправо, выщелкивая пустой магазин. Трясущейся рукой выцарапал из пояса новый, маслянисто блестевший охристым верхним патроном. Каждую секунду, ожидая, что из шевелящейся кучи вскинется, потянет к нему заскорузлые от крови и грязи пальцы, оступаясь на податливых и давно уже безжизненных телах. Щелкнул фиксатор. Лонгинов потянул затвор. Перед ним все замерло неподвижно. Подщипал глаза. «Тимоха!» Он вскинул голову. К позиции снайпера по склону приближалось несколько фигур. Две. Три. Скачками, размытыми силуэтами, скрываясь за деревьями. И вновь появляясь на открытом пространстве. Льепинш перенес огонь на них и замолк, перезаряжая. «Тимоха!» Лонгинов подхватил автомат. «Потерял драгоценные секунды на перезарядку!» В голове металось. Неприцельно, отогнать! Подавить огнем не удастся, и Яна можно зацепить!» Он побежал, обходя вольер со стороны склона, и открыл огонь, как только заметил движение в тени крон. Снайпер еще не стрелял. «Тимоха! Картес! Вай тут зирти! Картес!» Кар выстрелил еще три раза. Лонгинов успел заметить точку. Остановился и дал короткую очередь ниже. Снова побежал что-то бессвязно, крича. «Каталог слышишь? Бип?» Выстрел винтовки заглушил слово. Дыхание у Лонгина срывалось. Сучья царапали блузу. Пот застил глаза. Каблуки цеплялись за корни. Подошвы подворачивались на голых камнях. Он сменил магазин, но стрелять теперь опасался. Наверху прозвучало несколько пистолетных хлопков. <связь> Возглас оборвался отчаянным криком, в котором невозможно было узнать ровный голос флегматичного Яна. Лонгинов продолжал бежать на этот отчаянный вопль, только ноги с каждым шагом забивались непомерной тяжестью. Что-то клокотало в груди, и уже нельзя было сказать пот ли. Слезы стекают по его лицу. Коридор за дверью был глухой. Тусклый свет из гостиной едва проникал на несколько метров и вяз в черноте. Стены обшиты деревянными панелями. В двух метрах от порога закрытые двери по обеим сторонам. Комнаты должно быть. Остро пахло сожженным порохом, не снаружи, тянуло из темноты. Горсин шагнул внутрь, прижимаясь к стене спиной, чтобы не закрывать слабый источник света. Подстёгивал грохот боя снаружи, толкнул дверь слева, потом потянул, заперто. Правая дверь – то же самое, витые скобы дверных ручек холодны, как лед. глаза приспособились к полумраку и уловили в глубине коридора тусклый металлический блеск, Еще две комнаты. За одной из дальних дверей что-то двинулось, он услышал тихий звук в паузе между выстрелами во дворе и быстро пересел коридор. Запах пороховой гари усилился. Архип ухватился за дверную ручку. Снаружи сдвое наахнули гранатные разрывы. Дом сдрогнул. Горсин толкнул дверь. Она подалась легко, повернулась на петлях без крипа. Пятно тусклого света легло на пол и стену коридора. Капитан быстро заглянул внутрь, держа автомат на изготовку. Короткий взгляд выхватил незатейливое убранство. Голый пол. Шкаф у правой стены. Бюро-секретарь у окна с видом на каменную стену Хловоча. Опрокинутый стул. П08. Такой же, как у него в кабуре. Лежал на полу у дальнего угла шкафа, в нескольких сантиметрах от голых и царапанных ступней с аккуратными детскими пальчиками. За шкафом кто-то прятался. Горстин услышал слабые неразборчивые крики во дворе или даже дальше. "Эй!" позвал он. Пальцы дрогнули, но и только. Архип осторожно просунулся в комнату, открывая дверь шире. В стороне от опрокинутого стула, за спинкой железной кровати он увидел привалившееся к стене тело женщины. Водышки в чулках, туфли на низкой подошве. Один слетел со ступни, ноги согнуты в коленях, смятый подол серо-зеленой юбки, опущенные плечи и голова. Белокурые волосы закрывали лицо, руки безжизненно вытянуты вдоль тела. Стена над головой забрызгана кровью, пороховая дымка кажется еще висела в затхлом воздухе. На кровати, застеленной клетчатым пледом, стоял раскрытый кофр с металлическими застежками и эмблемой аненербы. Обрезки прорезиненной ткани свешивались на постель длинными языками. Бюро у окна завалено бумагами поверх которых лежал раскрытый блокнот книга, едва ли не точная копия той, что лежала у него в сухарнице. Горстен сделал несколько шагов внутрь, грудь женщины у стены была залита кровью. На мундире знаки различия оберштурмфюрера СД, пальцы правой руки испачканы чернилами. И хотя лицо ее было опущено, а частью прикрыто волосами, Архип мог бы поклясться, что фотография этой женщины приклепана к удостоверению, лежащему у него в кармане. Он развернулся к шкафу. За ним, вжавшись в угол, скорчилась девчушка лет 15, растрепанная, простоволосая в расшитой рубахе и длинной черной юбке, которую она судорожно разглаживала на коленях ладонями, словно пыталась оттереть руки от чего-то гадкого, грязного. Глаза широко раскрыты. Неподвижный взгляд устремлен на труп. Перемазанное личико расчертили дорожки от слез. Худенькие плечи вздрагивали всякий раз, как снаружи доносился выстрел или крик. Капитан опустился на колени, заслоняя собой труп. Заглядывая девчонке в лицо, он осторожно протянул руку и легко коснулся ее плеча. Она снова вздрогнула. «Тише, тише!» – сказал Архип. Не бойся, мы русские, смея русове! Взгляд ее дрогнул, поплыл. Слезы, крупные, как горох, набухли на нижних веках. Темно-синяя сливовая радужка расцветилась оранжевыми искрами. Зрачки расширились. Она вцепилась тонкими пальцами в рукава десантной блузы, потянулась к капитану, заглядывая в лицо. Русове, правда? Он не успел ответить. Стрельба во дворе стихла, и почти сразу, где-то высоко в стороне, раздался мучительный, полный смертного ужаса крик. Горстин застыл, девчонка сжалась и спрятала лицо в коленях, но он не успел заметить что-то вырахнувшееся на дне зрачков. Равнодушное и бесконечное, как время, что навсегда застыло под сморщенными веками жреца-падеиста в египетском зале Эрмитажа иногда показываясь насмешкой в уголках пергаментных губ. «Славковский лес, западнее Брешево, 20 мая 1945 года, 9.40 утра». «Где лучше всего спрятать лист?» «В лесу на видном месте», — говорил шаман, сидя на водительском сиденье Хорьха и перебирая худыми пальцами провода под приборной панелью. А где лучше всего укрыть секретные документы? Правильно, в библиотеках и архивах маленьких городков. Между исторических хроник и скучных приходских записей о моровых поветриях, смертях и рождениях, неурожаях и голоде. Среди невразумительных математических трудов и естественно-научных монографий, заметок путешественников и местечковых мемуаров, достаточно сделать карточку и внести в каталог и конечно проложить след из хлебных крошек. Свести воедино все записи о местах хранения с указанием разделов, отраслей знания и даже полок. Вот что она сделала. Он посмотрел в сторону девушки, безучастно сидевшей на крыльце старого охотничьего домика. Чтобы рассказать о своей догадке, Ян потратил остаток своей жизни. – И ты не можешь, слышишь, капитан? Не имеешь права сомневаться. Я знаю, выбирать из двух зол нелегко. Оставишь девушку здесь, и она погибнет, а Клюгинау будет жить. Выведешь к нашим, она тоже может погибнуть, но вместе с Клюгинау. А может, девочку удастся спасти? Выводи ее отсюда, капитан. Выноси остатки архива и копию каталога. Только будь внимателен, вы очень уязвимы. Бордо солдата, Чикхай. Время умирания растянутое на годы. Трое суток спустя, изможденный, как и его бойцы, обессиленный, полуголодный, он точно знал, что девочка, прикорнувшая у соседнего дерева, под тихий шепот теплы, пока Геревой и Лонгинов искали тайник с дыхательными аппаратами. Необычный человечек, а в Хирштайннице у него были только смутные подозрения, основанные на ощущениях, и ничего больше. Скоротечный бой длился не больше 20 минут, и времени на принятие решения, с которым ему придется жить, возможно долго жить, у него не было. Лангенов уже дал единственную радиограмму, которой шаман добавил своим шифрам сообщение для Ночмеда. Рацию оставили в доме, она больше им была не нужна. Все до единой бумажки сложили в кофр, вместе с тремя экземплярами блокнота. Также завернув в водонепроницаемую ткань и проклеив швы, нашлось чем. Еще одно скромное изделие концерна Игоя e. Фарбен и полезное. Где-то шла облава, близко и более многочисленная. Он был в этом уверен так же сильно, как сомневался, что шаману удастся выскочить из кольца на хорхе со своим экземпляром хлебного следа. Мертвый Ян с разорванным горлом лежал в кузове машины заботливо укутанный в немецкую плащ-палатку. «Я похороню его в Шанзе. Шаман перехватил взгляд капитана. «Под собственным именем на католическом кладбище. Там есть». Архип силой выдохнул. «Глупый расчет», – сказал он, смаргивая что-то, непрошено угодившее в глаз. «Все погибнет. Вынесут все на помойку вместе с речами Геббельса. Откровениями бесноватого фюрера и прочим нацистским рядом. Да, ты прав, если не искать архивы сейчас, что-то пропадет навсегда. Погибнет, как сохнет семя, упавшее на каменистую почву. Что-то попадется на глаза, но будет не понято и отброшено за ненадобностью. Задавлено тоннами бумаги, картона, клея и типографской краски. Вот видишь, Но многое дождется своего часа. Человеческого ума, в котором это злое семя взойдет, пустит корни. Его будут лелеять и холить, беречь, укрывать от непогоды, поить в засуху, и рано или поздно это знание даст плоды. Снова. Она щедро его посеяла по всей Баварии, и постаралась укрыть посев. Ложные захоронки, двойник. Двигатель хорьха заскрежетал и завелся. Горстин открыл глаза в Славковском лесу. Пятна солнечного света ползали по траве, древесным стволам, сжавшейся в комок фигурки поодаль. Она не могла столько пройти, но прошла. Она много раз могла убежать, но не делала даже попыток. Она молчала и смотрела. Как сейчас, сквозь сомкнутые веки, из-под тишка, смотрела взглядом в котором сливовое пламя оттеснялось бездной знания, которого у людей быть не должно. – Что ты такое? – прошептал Горстин пересохшими, потрескавшимися губами. Ответа он не ждал, поэтому вздрогнул, когда увидел знакомую усмешку. – Я не она. Девочка сложила ладони вместе и переплела пальцы.